Лялька. Лялька намоталась по Европам, нашлялась по магазинам, обустроила квартиру и заскучала. Хоть волком вой, сказала Тьяну, что хочет работать. Где? Он удивился. Да и зачем? Чего ей дурочки не хватает? Он отшучивался и не принимал ее слова всерьез. А вот здесь он был неправ. Раз Ляльке в голову в втемяшилась... В общем, она от него не отставала. Стали думать. Придумали. Этьен снял небольшое помещение в центре под галерею. В моду вошли художники из России, и лялька приехала в Москву. Акция называлась «Алло, мы ищем таланты». Талантов, разумеется, было в избытке. Лялька моталась по мастерским, встречалась с нищими и голодными, не верящими в свою удачу художниками, отбирала работы, оформляла визы и разрешения на вывоз. Чутье у нее, надо сказать, было превосходное. Встретились втроем — Лялька, Таня и Верка. Верку вытащили с трудом. Лялька пригласила на обед в шикарный ресторан. Сказала, «Гуляем, девки, по полной». Заказали кучу всякой вкусноты и бутылку дорогущего коньяка. Лялька выглядела потрясающе, ухоженная, стройная, одета, по-парижски одета, а туфельки, а сумочка. Достала подарки — духи, косметика, бижутерия. Сказала Тане, что она, жирная корова, дала указание срочно похудеть. Таня смеялась и уплетала за обе щеки. Верка почти не ела, зато много пила. Молчала. Коротко отвечала на вопросы. Таня и Лялька с тревогой переглядывались. Потом Лялька строго сказала «Колись». И Верка, разревевшись, все выложила. Они молчали. Таня гладила Верку по руке. «Валить надо», — жестко проговорила Лялька. «Другого выхода нет». Верка усмехнулась. «Как же свалишь от него?» «Не отпустит», — подтвердила Таня. «Ну тогда пропадай», — бросила Лялька. «Ведь оттуда вход рубль, выход два». Вот именно вздохнула Верка. Все замолчали. «Погуляли», — называется. Лялька еще раз встретилась с Таней. Верка от встречи отказалась, ссылаясь на болезнь Леечки. Лялька потащила Таню в магазин, купила брюки и две кофты, оставила деньги на сапоги и подарки Кирюшке. Таня отказывалась, как могла, но от ляльки так просто не отделаешься. Взяла, разревелась. «Сколько ты для меня делаешь?» Лялька махнула рукой. «Ерунда, не заморачивайся, ведь все могло быть и по-другому, в смысле наоборот. Тогда бы ты мне, разве не так?» Таня кивнула. «Конечно, так, и никак по-другому». И вообще жизнь, она такая круглая. Сегодня ты, а завтра тебе.